Забегая вперед, скажу, принимая за основу устав Красной Армии, мы, партизанские командиры, и в дальнейшем не могли и не хотели вводить во всей полноте уставные армейские отношения командиров и бойцов. Мы принимали устав как образец, увы, в партизанских условиях не всегда исполнимый. Подробнее я скажу об этом позже. Сейчас Вернусь к нашим разговорам, точнее, к вопросам, которые задавал и на которые получал сдержанные и сумрачные ответы. Все знали, что перед ними первый секретарь обкома. Сдержанность и сумрачность не относились ни к моей личности, ни к моей должности. Это я чувствовал. Они же чувствовали, что вопросы я задаю неспроста, улавливали мое настроение Ждали моей реакции. Осторожно ждали. С вопросами я не торопился, хотя они в моей голове роились. Я был раздражен и боялся, что эту раздраженность заметят. Не годилось, чтобы вопросы могли быть поняты как допрос, как расследование. Вот только что было сказано, что Кузнецов как начальник штаба не годится. Потом наступила пауза. Люди ждали. Как я отреагирую? Знаю ли я, что произошло за это время? А я не знал. Однако скрыл удивление, что Осо Авиахимовец Кузнецов оказался в роли начальника штаба. А как же Демченко? Куда он пропал? Почему не Попудренко, никто кто-либо из членов подпольного обкома о нем не упомянули? Был назначенный обкомом начальник штаба областного отряда, бывший заведующий военным отделом, того же Черниговского обкома, грамотный командир Николай Григорьевич Демченко. Где он? Что с ним? Как случилось, что его заменил Кузнецов? Событие немаловажное. Его от меня скрыли. Попудренко выступал с отчетом, с пламенной речью, а такой факт обошел. Сознательно или бессознательно? Я слушал с острым вниманием. Тут бы и спросить о Демченко. Чего проще? Вопрос-ответ. Но именно потому, что этого от меня ждали, я не спрашивал. Попудренко ничего не сказал. Вряд ли забыл. И другие руководящие товарищи помалкивали. Когда бы заседание обкома не оборвалось, вопрос этот не мог не всплыть. Понятно, ждали, что сам командир обо всем доложит. О чем? Если бы нач штаба погиб, помянули бы чаркой. Был бы ранен, повели бы меня к нему. Если предал, сообщили бы немедленно. Так что же, что? Я слушал. А Попудренко говорили восхищенно. Храбрый, толковый, умный командир. Правда, перехватывает иногда. Слишком горяч. Но справедливый. И когда нужно, добрый. А против врага так лют, что лучше и не надо. А все-таки... Довольно долго я не мог понять, что кроется за этим уклончивым, а все-таки. Мне рассказали, как по пути из Гулина, когда отряд перекочевывал на новое место, решили уничтожить старосту предателя из села Камка. Сам староста сбежал, его не удалось настигнуть. В сарае у него обнаружили сто седел, которые немцы оставили ему на хранение». Седла эти могли пригодиться в отрядном хозяйстве, но их сожгли. То ли из озорства, то ли от досады, что староста утек. У народа осталось впечатление несерьезности, какой-то ненужной лихости, чуть ли не хулиганства. Зачем же зря уничтожать добро? Когда бы действительно нельзя было забрать, и оно могло к немцам попасть. Неужели мы, товарищ Федоров, так и останемся без кавалерии? «Будем по мелочам, прыг-скок, там мотоцикл подорвем, там немца убьем, а там, глядишь, собаку и щейку отравим и выпьем на радостях. Ай да лихие партизаны!» Это говорил солидный, усатый дядька лет сорока. Он копал котлован, воткнув лопату в землю, вытер руки о штаны и продолжал. «Вот вы приглядитесь, товарищ Федоров, как мы живем, как воюем и на что надеемся». Живем на то, что есть в ямах, что закопали. Даже муку возим в соседнее село. Там из нашей муки и хлеб, и лепешки, и пироги бабы с превеликим удовольствием испекут. Пожалуйста. Ну а как кончится наша мука? У баб просить будем. Чего там кончится? Махнула рукой жизнерадостная повариха. Имеется, говорят, запас. Ты, Кузьмич, сколько воевать собираешься? Да если так воевать, то запасенного добра... Еще и останется. Только вопрос, кому? По моему разумению, немцам. Они хоть и дурни, а то же нас терпеть не очень-то будут. Сперва с балабаем покончат, потом с козиком. А там, глядишь, и к нам подберутся. Сколько их карателей понаехало. В Погорельце батальон прибыл.